Глава седьмая Фрейя Поднялась суматоха. Я в ужасе озиралась по сторонам, наблюдая, как мужчины с луками наперевес выстраиваются в шеренгу и уверенно целятся в волков, выходящих из теней. «Нет!» — вскрикнула в панике, оборачиваясь к Николасу. «Ты обещал! Говорил, что не тронешь их, если я перестану сопротивляться!» «Молчи!» — процедил он, после чего развернул коня и твердо приказал «Опустить оружие!» «Но...» — начал говорить кто-то. «Делайте, что велено!» — рыкнул Ник. Воины недоуменно переглянулись друг с другом, но луки опустили и начали настороженно следить за дикими зверьми, придерживая волнующихся лошадей. «Ты что творишь?» — прошипел подъехавший к нам вождь. «Ждешь, когда нападут?» «Они не станут», — спокойно сказал Николас, но я расслышала в его голосе нотки сомнения. Он явно был в замешательстве и не знал, как поступить. «Едем дальше». Его отец озадаченно взглянул на стаю и, к моему огромному удивлению, подал знак остальным исполнить команду Ника. Всадники пришпорили лошадей. Зная, чем это кончится, я потянула за поводья. Хмурый взгляд Николаса не смутил меня. «Они не уйдут», — умоляюще прошептала я. «Стая последует за вами до самой деревни. Если я не прогоню их, все закончится кровью». Он бесстрастно смотрел на меня. «Я выполню обещание и...» «Пойду с тобой, только дай мне поговорить с ними. Позволь попрощаться». На последнем слове мой голос предательски дрогнул. «Пожалуйста». Поджав губы, он в раздумьях всматривался в мои глаза. Я не отводила взгляд, несмотря на ярое желание оглянуться на волков. Спустя несколько мгновений внутренней борьбы, которые показались мне вечностью, Николас наконец-то принял решение. Я поняла это потому, как он прикрыл веки и вздохнул. Большего мне не требовалось. Я перебросила левую ногу через круп лошади и неуклюже сползла на землю. Сражаясь с нестерпимой болью и дрожью, медленно двинулась к застывшей неподалеку легенде. Позади послышались растерянные возгласы воинов, но в этот момент для меня существовали лишь сверкающие в темноте родные глаза волчицы. Она ринулась ко мне, и я рухнула на колени, чтобы принять ее в свои объятия, отчаянно сожалея о связанных руках. Пальцы привычно скользнули в теплый мех, и я придушенно всхлипнула, зарывшись лицом в шею. Краем глаза заметила, как приближаются остальные волки, и поймала себя на том, что по привычке ищу среди них знакомый черный силуэт. Сердце тоскливо сжалось. Мои тайные надежды не оправдались. Лидер не маячил за спиной своей спутницы, как делал это всегда. Незримый страж, готовый без устали оберегать свою пару, навечно покинул свой пост. «Прости», — прошептала я, глотая слезы. «Я не хотела этого. Мне так жаль. Умоляю, прости меня». Волчица шумно повела носом, беспокойно заёрзала и начала, поскуливая, обнюхивать меня. Ее зрачки расширились от страха и запаха крови. «Я в порядке». Она попыталась было пробраться сквозь одежду кране, но я не позволила. «Со мной всё хорошо, слышишь? Сейчас это неважно». Я отстранилась, чтобы заглянуть в ее бесконечно печальные глаза и обхватила голову волчицы дрожащими ладонями. Боль в теле была несравнима с той, что поселилась в душе, с тяжестью решения, которое я должна была принять сейчас. Я медленно очертила пальцами изгибы узкой светлой морды, наслаждаясь мягкостью шерсти и исходящим от кожи теплом. Грустно улыбнулась. «Я никогда не забуду все, что ты для меня сделала». Видимо, мне не суждено отплатить тебе тем же, как бы мне ни хотелось. Но ты должна защитить их, Легги. Я больше не могу. С губ сорвался всхлип, но я втянула воздух сквозь стиснутые зубы и продолжила. Больше не могу быть рядом. Меньшее, что я могу сделать для вас, это уйти. И в этот раз ты не должна следовать за мной. Слегка прижав уши, волчица спокойно сидела рядом. Она даже не обращала внимания на отряд за моей спиной. Наши глаза были устремлены друг на друга. Душа зверя смотрела в душу человека. Полное единение, нити которого я должна была разорвать. Я сморгнула слезы и провела пальцем над ее бровью, всем своим существом желая отложить в памяти этот полный волчьей мудрости и преданности взгляд. «Ты всегда умела слушать, девочка». «Я знаю, ты все понимаешь, поэтому уходи, уводи их как можно дальше отсюда. Вы заслуживаете спокойной жизни», прошептала я и коснулась ее живота. «Они заслуживают». Легенда жалобно заскулила и прижалась ко мне. Я потерлась своей головой об ее и вдохнула такой знакомый запах, зная, что делаю это в последний раз. Справа хрустнула ветка, и к нам подлетел лай. С радостными повизгиваниями он раскачивался из стороны в сторону, без остановки виляя хвостом. В отличие от легенды, молодой волк то и дело бросал настороженные взгляды на мужчин, а лапы подрагивали, готовые в любой момент унести его прочь под безопасную тень кустарников. Я улыбнулась и слабо потрепала щенка по голове. «Я тоже рада тебя видеть, малыш». Постепенно вокруг меня сгрудилась вся стая. Я наслаждалась прикосновениями к ним, мысленно благодарила каждого за проведенные вместе месяцы, позволяя проносившимся в голове воспоминаниям овладеть реальностью. Я вспомнила, как тряслась от холода, пробираясь по сугробам, пока волки не окружали меня и не делились благословенным теплом и силой. Вспомнила, как в звёздные зимние ночи голоса стаи сливались в единый мелодичный вой, а я присоединялась к их песне, ощущая себя частью чего-то удивительного, настоящего, дикого. Я вспомнила каждую нашу совместную охоту, как земля пружинила под ногами, а кровь бурлила от первобытного чувства. С ними я обрела надежду — ту свободу, что недоступна людям. С ними я узнала другую себя. Но я знала, что сколько бы ни растягивала этот момент, он не мог длиться вечно. Вечность была роскошью, которой никто никогда не завладеет. Однажды всему приходит конец. Я хорошо усвоила этот урок. Мне надо отпустить их. Наше время вышло. «Береги ее, Лай». Нежно прошептала я темному волку, который смотрел на меня так искренне, как не способен смотреть человек. Для всех остальных они были демонами, но в моей памяти лица истинных чудовищ выглядели иначе. Я в последний раз оглядела каждого члена своей семьи и глубоко вдохнула, готовясь к неизбежному. «Уходите», — твердо сказала я. Они должны были слышать, с каким громким треском разбивается мое сердце. Уязвимость и непонимание отразились в глазах волков. Я встала, слегка пошатнувшись, но смогла удержаться на ногах. Я пыталась быть сильной перед ними и мысленно просила их найти эту силу в себе. Стая растерянно попятилась. Одна лишь легенда упрямо стояла на месте. «Уходите!» Я повысила голос и взмахнула связанными руками в сторону леса, вынуждая себя смотреть им прямо в глаза. В горле встал ком, но я проглотила очередной всхлип. Волки неуверенно отбежали дальше. Они колебались, и это разрывало меня на части. В боли, отразившейся в глазах легенды, можно было утонуть, когда она сделала шаг назад. «Иди же!» Из моей груди вырвался отчаянный рычащий крик, и волчица отпрянула. Приглушенно заскулив, она сгорбилась и понуро потрусила за остальными. Я смотрела ей вслед, пока белёсая фигура не превратилась в едва различимый силуэт со стертым контуром. Она напоследок обернулась и встретилась со мной взглядом. Ее развивающаяся светлая шерсть сияла в свете луны. «Прощай!» И ветер унес мой сдавленный шепот. Мгновение, и волки растворились в ночи. Я рухнула на колени и невидяще уставилась перед собой. Отчаянный стон прорезал тишину, и я, не сдерживаясь, выпустила боль. В этом яростном крике смешалась вся ненависть к судьбе и весь груз потерь. Тут еще недавно чистое черное небо заволокло тучами. Полил мелкий дождь, смывая слезы, беспрестанно текущие по моему лицу. Будто боги оплакивали потерю вместе со мной. Но я больше не верила им, не верила в них. Я заглянула внутрь себя и не увидела ничего, кроме пугающей пустоты. Сил бороться не осталось. Внезапно перед глазами возник нечеткий образ матери. «Ты должна, Фрея». «Не могу». Родное лицо исчезло так же быстро, как появилось, и злость овладела мною. Ее смерть была несправедливой, вся жизнь была несправедлива. Мне на плечо опустилась теплая ладонь, но я сбросила ее и медленно поднялась на нетвердые ноги. Не сказав ни слова, развернулась и побрела к всадникам. Николас двинулся следом. Я споткнулась не менее дюжины раз, прежде чем, наконец, добралась до коня и самостоятельно вскарабкалась в седло, приветствуя волны боли, что расходились по спине. Ник легко залез следом, но перед тем, как пришпорить лошадь, достал из мешка меховую накидку и укрыл меня. Члены отряда молча наблюдали за нами с шокированным выражением лица. Во взгляде вождя неприязни уступило место интересу. Близнецы и Фабиан смотрели с благоговением и легким страхом, но когда я злобно повернулась к ним, то они одновременно отвернулись. Я вновь перевела взгляд на чащу, в которой скрылись волки, и гнев утих, сменившись горечью. Я не знала, что ждет впереди меня, но они, по крайней мере, будут в безопасности. Казалось, что и моя душа ушла вместе с ними. Я больше не чувствовала себя живой, как и в ту ночь, когда думала, что лишилась всего. Вот только волки тогда указали мне на искру, теплевшуюся внутри, и разожгли яркий свет. А сейчас я стремительно опускалась на темное дно, И напоминанием этого служило намертво сомкнувшееся вокруг предплечья холодное железо рабского браслета. Часть оставшегося пути прошла в тишине, которая нарушалась лишь хлюпанием грязи под копытами лошадей и тихой песнью дождя. Вскоре он прекратился, и мокрые раздраженные всадники с облегчением перевели дух. Воздух пах сыростью. Туман стелился по земле, окутывал ноги животных сказочным свечением от пробивающихся между облаков лунных лучей. Сгорбившись, я с закрытыми глазами раскачивалась в седле, изредка поддерживаемая сильными руками Ника. Исходящий от него жар и увесистая меховая накидка дарили тепло, хотя внутри зиял пугающий холод. Мужчина держался гораздо ближе, чем в начале пути, а толщина накидки сокращала и то небольшое расстояние, которое образовалось, неприятно задевая раны при трении. Стоило только приоткрыть веки, как мир начинал вращаться. Когда мое тело завалилось в бок в очередной раз, над духом раздалась тихая «облокотись на меня». И я откинулась назад, сопротивляться не было сил. Николас немного поерзал, устраиваясь поудобнее, и моя голова оказалась на его широком плече. Сквозь мутную пелену я увидела суровое лицо с устремленным вперёд нахмуренным взглядом. Выбившиеся из пучка на голове мокрые локоны липли к его вискам. Я отрешённо наблюдала за тем, как упавшая с волос капля медленно скатилась по скуле мужчины и спустилась вниз до подбородка, а затем исчезла во тьме вслед за остальными. Почувствовав, что я смотрю на него, Николас покосился на меня и нахмурился еще сильнее. Я устало вздохнула и вновь прикрыла глаза. Превал! громко объявил вождь. Всадники спешились и повели лошадей к журчащему неподалеку ручью. До нас долетало их недовольное ворчание, когда животные поскальзывались на мокрой почве, утягивая за собой мужчин. Находясь в каком-то полубессознательном состоянии, Я зябко поежилась, когда спине вдруг стало холодно и тут же зашлась кашлем. Чьи-то руки подхватили меня за талию и сняли с лошади, заставив застонать от прокатившейся по спине боли. «Отведи коня к воде», — бросил кому-то Николас, затем подхватил меня и усадил на ствол упавшего неподалеку дерева. Я тут же встала и сделала нетвёрдый шаг в сторону. «В чем дело?» — строго спросил он. «Мне надо», — многозначительно ответила я, слегка покачиваясь. Он неуверенно взглянул на меня, явно сомневаясь в моей способности разобраться совсем самостоятельно, но нехотя уступил. «Попробуешь сбежать?» — добавил он угрожающе. «Знаю», — буркнула я и направилась было к кустам, однако меня снова остановили. Возьми, сверкнуло лезвие. Я не успела даже отпрянуть, как веревки с моих кистей безвольно упали на землю. «На этот раз без глупостей», — мрачно добавил Николас и отошел к сброшенному в кучу седельным сумкам. Двигать руками оказалось тяжело. Каждое движение сопровождалось ноющей болью, а из-за головокружения я несколько раз едва удержалась от падения. Прежде чем вернуться обратно в лагерь, Я долго всматривалась в сторону леса, прислушиваясь к раздававшейся позади возне мужчин, что готовились к ночи. Мысли о побеге больше не искушали меня. Я вяло спорила сама с собой, убеждая, что раз однажды выжила в лесу с лихорадкой, смогу справиться снова, пусть даже с такими страшными ранами и целым отрядом на хвосте. Но я даже не стала пытаться, ощущая смертельную усталость от одних только раздумий. Мне не оставалось ничего другого, кроме как развернуться и побрести прямиком в неизвестность, к людям, которых я воспринимала как врагов. Мощная фигура Николаса выделялась среди алого света от костров, пока он в нетерпении мерил поляну шагами. Заметив меня, он остановился и скрестил на груди руки. «Почему так долго?» Я проигнорировала его вопрос вышла из тени и обвела взглядом значительно изменившееся место привала. Поляна, еще недавно тихая и освещенная одним лишь серебристым светом луны, превратилась в небольшой лагерь. На меня брушилась непрошенная волна тоски. Как быстро человек способен разрушить безмятежность природы, привнеся с собой хаос и опустошение. Николас расстелил на влажной земле меховое одеяло, явно рассчитанное на одного человека. Рядом был разожжен небольшой костер, над которым висели куски сырой крольчатины. Я недоуменно моргнула, задаваясь вопросом, где они достали сухой хворост и когда успели обзавестись добычей. Но тут мое внимание привлек витавший в воздухе приторный запах. Я пригляделась и увидела у огня несколько деревянных емкостей наполненных толчеными целебными травами. Мысль о грядущем лечении заставила меня поморщиться. Остальные мужчины расположились вокруг большого костра, в нескольких метрах от нас, и оживленно переговаривались, держа над пламенем палки с нанизанным на них мясом. Ответ нашелся сразу, как только я заметила взъерошенного сокола, который лакомился остатками пойманных для людей тушек. «Садись». Николас наконец-то перестал прожигать меня недовольным взглядом, после чего подошел к огню и добавил во флягу какое-то снадобье. Я посмотрела на указанную лежанку, на мужчин в отдалении и внезапно ощутила, как сердце сжимается от страха. Но мое тело молило об отдыхе, и я осторожно опустилась на меха, как можно дальше от огня, настороженно следя за Ником. Он закончил с приготовлениями и целенаправленно двинулся ко мне. Но стоило ему присесть передо мной, я резко отпрянула и обхватила руками колени, желая хоть как-то отгородиться. Николас несколько мгновений вопросительно смотрел на меня, пока в его взгляде не отразилось понимание. «Не стоит бояться. Я не трону тебя». Он заглянул мне в глаза и уверенно добавил «Я не стек но его слова лишь поселили в моей душе новые подозрения тогда зачем я тебе я уже говорил нахмурился николас кажется я тоже сердито парировала я я не стану тебе прислуживать значит тебя привлекает иной род занятий в его раздраженном голосе прозвучала издевка от этого намека я разом побледнела и замолчала не желая знать К чему приведут слова? Николас, казалось, тут же осознал свою ошибку и с тяжелым вздохом сжал переносицу, потянулся к миске с мясом и передал ее мне вместе с флягой. Ешь, я пока обработаю раны. Несмотря на голод, я почувствовала тошноту, как только посмотрела на еду и скривилась. В глазах Николаса мелькнул по-настоящему опасный огонек. Хочешь умереть от лихорадки? «Не будешь есть, потеряешь все шансы на выживание. Выполняй». Я полоснула по нему гневным взглядом, но флягу приняла. Принюхалась и тут же поморщилась, поволчье шмыгнув носом. Когда встретилась с горящим взором Николаса, все сомнения отпали, и я сделала глоток. Видимо, на моем лице отразилось отвращение, потому что он вдруг опустил голову, старательно скрывая улыбку. Я представила, как выблескиваю содержимое фляжки ему в лицо, после чего отпила еще немного, передернувшись от мерзкого вкуса. «Повернись спиной». Я повиновалась и, борясь с дурнотой от ужасного варева, постаралась запихнуть в себя кусочек мяса. Я напряглась всем телом, когда Николас осторожно, чтобы не задеть раны, стянул с меня накидку. Нетрудно было догадаться, что последует дальше но передо мной вдруг возникла тень. Вот, прикройся, подозреваю, так тебе будет спокойней. Краска смущения тронула мои щеки. Я кивнула и прикрыла мехом переднюю часть тела. Хотя чего он там не видел? Вопреки моим опасениям, он не стал снимать с меня рубашку. Лишь высоко задрала ее, открывая бинты. Они почти полностью облепляли мое тело и были настолько мастерски затянуты, Что даже не ослабли за время поездки. Напряженная до кончиков волос, я в волнении кусала губы, пока Ник разматывал повязки. Он явно знал, что делал, так ловко орудуя руками, что ни разу не коснулся моей кожи. В местах повреждений ткань ожидаемо прилипла к ранам, и Николасу пришлось отдирать ее, кое-где смачивая водой. А идея, я совершенно забыла, небрежно отставив миски в сторону и, сосредоточившись на ощущениях, за спиной повисло угрюмое молчание. «Ну?» — не выдержала я. «Приятного мало», — признался он. «Вот уж точно», — пробурчала я, наблюдая, как он что-то ищет в сумке и изо всех сил стараясь держать глаза открытыми. Горечь напитка немного взбодрила меня, но его действие уже ослабевало и приглашало погрузиться в долгожданный сон. Мозолистые пальцы мягкими касаниями пробегались по моей холодной коже, но, несмотря на боль от промывания ран, я начала расслабляться. Хотя изнутри все же вырвалось шипение, когда Ник принялся втирать лечебную мазь. Она жутко жгла и щипала. Каково было моё изумление, когда Николас слегка пригнулся и подул на воспаленную кожу. Я молчала. Ровно до того момента, когда он перешел к плечу. Стоило мокрой ткани коснуться раны. Я приглушенно вскрикнула и подскочила на месте, а затем рассерженно обернулась. А чего ты ожидала после того, как вырвалась из рук близнецов и, словно умалишенная помчалась в лес? Недовольно спросил Николас в ответ на мой свиряпый взгляд. Несколько швов придется наложить заново. Внутри всколыхнулась жгучая волна. Эмоции, так старательно сдерживаемые внутри, рвались наружу. Но здесь никого не интересовали мои чувства, никому не было дела до моей боли, и мне приходилось справляться совсем в одиночку. Я так отчаянно скучала по жизни, когда ничего из этого еще не произошло. По временам, когда все казалось таким безмятежным. О разбоях Кезро... Наш клан знал лишь понаслышке и не задумывался об этой угрозе всерьез. Мы жестоко поплатились за это. Никогда не стоило терять бдительности, ведь последствия оказались необратимы. И это один из самых чудовищных уроков, какой я только могла усвоить. Казалось, боги злобно подшутили надо мной, когда сохранили жизнь лишь мне одной. Я искала справедливость и не находила ее. Лилейла и мечты о мести, но что могла сделать обычная девчонка-беглянка против могущественных демонов в воплощении самой смерти? Это была игра, беспощадная и жестокая, где все искали свое предназначение, уверялись в собственной неуязвимости и думали, что беды коснутся любого, но не его. Однако законы этого мира были построены по-другому. Наше существование — что иное, как выживание, и битва эта бесконечна, а самое страшное в ней — борьба с самим собой, потому что победитель и есть проигравший. Неколос работал быстро и осторожно, так будто проделывал это уже тысячу раз, хотя боль все равно была настолько сильной, что стоны невольно слетали с моих губ, а в уголках глаз собирались слезы. Когда он сделал последний стежок, я тихо задала вопрос, чтобы сдержать постепенно угасающее сознание. «Ты целитель?» Он коротко усмехнулся и потянулся за мазью. «Нет». Я повернула голову, как бы намекая, что жду пояснений. Ник едва слышно вздохнул и удовлетворил мое любопытство. «Мои бабка и мать целительницы». Как ни крути, чему-то да научишься, всю жизнь наблюдая за их работой. Моя мама начала я и тут же осеклась, осознав, что делаю. Разговариваю с мужчиной, который купил меня точно вещь, будто мы были давними знакомыми. Я только что чуть не перешла особую черту, едва не приоткрыла дверь в свое прошлое, не доверила ему самое сокровенное. Атмосфера разом накалилась и мы оба это почувствовали. Николас не стал задавать вопросов и молча продолжил обрабатывать раны. Закончив, он плотно обмотал спину свежими повязками, после чего попросил развернуться, чтобы заняться другими повреждениями. Я напряженно смотрела в землю, погрузившись в мрачные мысли. Когда Ник потянулся к моим забинтованным кистям, я отдернула руки. «С этим я могу справиться сама». Он чуть наклонил голову и попытался поймать мой взгляд. «Фрея, не знаю, что ты себе надумала, но я просто пытаюсь помочь. Перестань противиться». Я вскинула пылающий взор и, дрожащим от ярости, голосом ответила. «Разве? Слишком много внимания к обычной рабыне». Его лицо мгновенно окаменело, а в светлых глазах разразилось пламя. «Не я надел на тебя браслет» но ты купил меня, живо воспользовавшись моим новым положением. «А ты предпочла бы остаться там и повторить участь своей матери?» — оскалился он. «Представляешь, что они бы с тобой сделали? Не купи я тебя, истек пустил бы тебя по кругу, а наигравшись, продал бы первому попавшемуся извращенцу, который заплатит побольше». Я вздрогнула при упоминании матери, но не позволила его словам проникнуть глубоко. «Ты выставляешь себя спасителем, но чем ты лучше их? Откуда мне знать, что ты собираешься со мной сделать?» Никола злобно прищурился. «По-моему, я неоднократно давал понять, чего жду от тебя». «Неужели ты думаешь, что я правда поверю твоим словам? Ради чего? Почему я?» Задала я, наконец, вопрос, который терзал меня столь долгое время. Если тебе так срочно понадобилась служанка, почему ты не выбрал любую другую, которой не нужно связывать руки, чтобы та ненароком не прирезала кого-то из твоих воинов, тратить сбережения и время на врачевание ран, из-за которых мне все равно не удастся работать в полную силу? Ради чего все это? У меня нет ответов на твои вопросы, ясно? И я не обязан перед тобой отчитываться. Почти прорычал он, распаляясь все сильнее. «Ну да, кто я такая?» «Ты не собирался никого покупать, да?» Неожиданно догадалась я. Он промолчал, играя желваками и уставившись на костер, возле которого сидели остальные мужчины. Они очень старательно делали вид, что не прислушиваются к нашему бурному диалогу. «Тогда отпусти меня!» отчаянно воскликнула я. «Если тебе не нужна рабыня, просто оставь меня в лесу и спокойно возвращайся в свою деревню!» «Нет, я не занимаюсь благодетельностью Фрея». Он рассерженно повернулся ко мне. «Твоя свобода, по меньшей мере, обошлась мне слишком дорого, чтобы я позволил тебе уйти и погибнуть либо от кровотечения в лесу, либо от рук Кезра, которые однозначно не станут упускать легкую добычу». Я понимала, что в его словах есть смысл но упрямо не хотела мириться с этим. «Мир не крутится вокруг тебя, Фрея. Пойми, наконец, когда стоит бороться, а когда остановиться. Нельзя бежать вечно. Иногда приходится просто смириться со своей судьбой». Некрывком поднялся на ноги и, прежде чем отойти, отчеканил тоном, нетерпящим возражений. «Ты поедешь со мной и будешь служить в моем доме, хочешь ты того или нет». «Не желаю больше вести этот разговор. Советую тебе всерьез задуматься над моими словами, потому что в следующий раз я уже не буду так добр, и я найду способ заставить тебя замолчать». Прикрыв веки и обняв себя руками, я смотрела перед собой сквозь слезы отчаяния и слушала, как удаляются шаги. Каждое его слово било, как ножом по сердцу, и я ненавидела его, себя и весь мир за то, что он прав. На свободе я была обречена на смерть. Даже если бы я каким-то чудом выжила, Истек достал бы меня из-под земли. Стыд прожигал меня изнутри. Я стала рабыней. Позволила надеть на себя эти демоновые оковы и оказалась в наглухо запертой клетке. Я отрешенно повернулась и увидела, что воины освобождают для Николаса место у общего костра — Они дружелюбно похлопывали его по плечу и предлагали пищу. Домен или Дритан, я пока не научилась отличать близнецов, взъерошил ему волосы, но Ник сердито отмахнулся и уставился на потрескивающие поленья, опершись локтями о колени и устало понурив напряженные плечи. Очередная волна слабости заставила меня пошатнуться. Стиснув зубы, Я размотала повязки на руках и потянулась к снадобьям и влажным тряпкам. Запястья были стерты в кровь. Предоставленная самой себе, я аккуратно смазывала их, отчетливо ощущая, что воины наблюдают за мной, готовые в любой момент пресечь мои попытки сбежать. Спустя некоторое время затылок начало едва заметно покалывать. Невольно обернувшись, я встретилась с задумчивым взглядом Николаса, который из-подлобья следил за каждым моим движением. Он явно оттаял и смотрел на меня мягко, почти виновато. Я не выдержала и отвернулась, снова сосредоточившись на перевязке. Мягкая лежанка искушала нырнуть в ее объятия, поэтому я наскоро запихнула в себя остывший ужин и легла так далеко от огня, как только было возможно, свернувшись в клубочек, чтобы хоть немного согреться. Раны сильно пульсировали, но глаза уже начали слепаться, и вскоре я провалилась в беспокойный сон под треск костра, тихие разговоры мужчин и похрапывание отдыхавших от долгой дороги лошадей.